Анна. Дар. Дикая. Часть первая. Падок. В пространстве падока есть. Первое. четко очерченные границы. Второе. четко обозначенные локации. Третье. Неизменный день прибытия. Четвёртое. Варьирующееся число обитателей. Пятое. Один охотник. В этом месте выживают только самые везучие из тех, кому не повезло сюда попасть. Поиск выхода ⁇ смысл. Обязанности ⁇ необходимость. Риск ⁇ привилегия. Привилегия здесь и память. Однако любая прерогатива обязывает к ответственности. В результате все сводится к выдержке, моральным установкам и непоколебимости веры. В месте, в котором возможно потерять все, Рождается настоящая сила. Посвящается Н. Глава первая. День первый. С моих легких спала великая тяжесть, из-за чего я сразу же начала задыхаться. Дышать было непривычно, как могло бы быть непривычным летать. Отличие только в том, что летать я никогда не умела а умела с самых первых секунд своего прихода в этот мир. Но словно умудрилась забыть, как этот процесс осуществлять таким образом, чтобы в порывах заглатывания кислорода внутренние органы не рвались от непривычки. Глаза открылись только спустя три болезненных вздоха, но не до конца. Веки, словно налились свинцом и превратившиеся в металлические жалюзи, теперь отказывались подниматься и пропускать свет в темный дом. Снаружи что-то сияло, прямо передо мной. В попытке сосредоточиться я прищурилась и внезапно рассмотрела неожиданный источник света. Всего в нескольких сантиметрах от моего лица светилось лицо неизвестной мне молодой девушки. Даже через чудаковатое сияние, теплыми потоками, исходящие от ее светлой кожи и холодными потоками, льющиеся от ее густых и сине черных волос, Я смогла распознать в незнакомке неподдельную красавицу. У нее были большие, самые выразительные из всех, что мне доводилось видеть, черные глаза с необычными серебристыми прожилками-нитями и крапинками металлического отблеска. Черное серебро кажущихся бездонными глаз было обрамлено пушистыми и длинными ресницами. Ее губы были алыми и пухлыми, а сколы геометрически выверены очерченными но ее шелковые волны волос и бархат кожи сияли чрезмерно сильно, всерьез угрожая слепить смотрящего на них. И все же я не могла оставить попытки рассмотреть ее получше. Вновь и вновь поднимала свои тяжеловесные веки желюзи, и раз за разом терпела фиаско под прессом сияния этого лица. «Добро пожаловать в падок, 50-е!» — внезапно зазвучал фантастическими нотами голос девушки. Я была уверена, что она сказала эти слова мне, потому что она смотрела на меня в упор, потому что рядом никого, кроме нее, я больше не видела. Я не хотела, чтобы она останавливалась. Хотела, чтобы она продолжала говорить, но девушка вдруг резко, словно нырнув в разливающуюся за ее спиной черноту, отстранилась от моего лица и полностью исчезла. Скорее всего, этот образ был просто видением. Таким, которое не хочется терять которую хочется пересматривать снова и снова и снова. Я хотела, чтобы она сказала мне, что она за видение, из какого мира она явилась и в каком мире ее можно будет отыскать. Хотела узнать у нее, что со мной произошло, потому что я чувствовала, что со мной что-то произошло, что-то ненормальное, нечто такое, от чего мой мозг родил это сияющее явление. Однако я никак не могла вспомнить, что же именно могло со мной случиться. А видение не возвращалось. Но вдруг? Голос видения раздался где-то в кромешной темноте. Осмотрите ее. И не спускайте с нее глаз. Если придёт в себя до моего ухода в темный лес, сообщите. Хорошо. Ей ответил мужской голос. Незнакомый. Знакомый? Какой? Конан. Резкая вспышка воспоминания лицо Конана ввело мое сознание в мгновенный шок. Я слышала, как начала задыхаться, и слышала, как задохнулась. Рядом звенел серебристый голос прекрасного видения и еще какие-то голоса, но до меня они долетали сквозь толщу бессознательного состояния. В какой-то момент мое тело неожиданно взлетело и начало медленно пересекать пространство по воздуху куда-то в неизвестное вперед. Кажется, желая заново научиться дышать, я случайно научила себя летать. Но новообретенный навык сознания мне не вернул. Возможно, именно он и отобрал его у меня окончательно. Конан?